Часть 3. Снайпер Тошнотурный запах болота забивал ноздри и кружил голову. Не хуже хирургической маски с закисью азота. Я шел вдоль едва видимых вешек, порой по колено проваливаясь в омерзительную жижу. Я давно уже перестал обращать внимание на хлюпанье воды в перцах и на то, что от холода не чувствую пальцев ног. Бледному солнцу зона в условиях вечной осени никогда не под силу будет прогреть это болото. Онемевшие ноги и несколько жирных пиал, присосавшихся к икрам. Нормальная плата за проход. Зона всегда и за все взимает плату. При этом я прекрасно осознавал, что один шаг в сторону – С местами подгнивший невидимый гатик под моими ногами и плата увеличится несоизмеримо зона строгая учительница и не любит тех кто относится к ней невнимательно болото просто равнодушно поглотят меня смачно и выдавив на поверхность омерзительной жижи большой пузырь похожий на шар и жевательной резинки который выдувает жирный и ленивый гурман после сытного обеда. Но меня в сторону вело, и вело не слабо. Лишь усилием воли удавалось мне сохранить направление и собирать двоящиеся вешки в единую картину, пока удавалось. Обожженная рука, несмотря на антисепты, похоже, начала гнить, добавляя собственной гони к болотным миазмам. Но больше всего меня беспокоила дырка в легком, когда я последний раз открыл клапан иглы, воткнутый в мою грудь. Из нее вместе с воздухом появился внушительный клоп розовой пены. Значит, началось внутреннее кровотечение. Плохо, очень плохо. И чертовски обидно. Если придется сдохнуть, не дойдя до цели каких-нибудь полкилометров. Я остановился и достал. С кармана кутки последний шприц тюрьма. Их было три. И второй я вколол час назад, так как серьезно опасался отключиться прямо на ходу. А в зоне не рекомендуется отдыхать посреди черного болота, поплевывая в камыше с цвета и пенок на кончике иглы. запах свежей крови, хорошая приманка. И наверное, только с жалкими остатками личной удачи можно объяснить что еще никакой болотный голосос не учуял обед, еле-еле плетущийся через его владение. Уколы в бедро я не почувствовал. Тоже неважный симптом, но об этом лучше не было. Сейчас лучше вообще ни о чем не было, а просто вытаскивать ногу из грязи и ставить ее вперед, потом другую. И повторять эти крайне трудные в моем положении действия, До тех пор, пока из жидкого месива медленно, словно спина разъевшегося псевдо гиганта, не вылезет пригород со знакомой крышей, наполовину вскрытой высоченными соснами, воткнувшими свои верхушки в темно серое небо. Я не знаю, что было намешано в тех шприцах, но помимо наркотывник явно имелся еще какой-то стимулятор. Стало немного проще. Опираясь на шест Вытаскивать ноги из грязи Но я знал, что это ненадолго Час от силы По идее, остров болотного доктора Должен уже давно показаться над камышами Но его все не было в зоне свойственно играть со своими детьми Скажая пространство и время А может, это сегодня сама смерть играла со мной? Мы с ней давние игроки И похоже, сегодня у нее в рукаве имелся серьезной козырь. Но если это было и так, достать его она не успела. Знакомый конек вынурнул из камышевого моря, и я поневоле ускорил шаг. Не обращая внимания на то, что с иглы на мох под моими ногами падают уже не клочья розовой пены, а капли крови, так похожую на спелую клюкву, в изобилие, рассыпанной по болоту. «Да, точно!» Это не мираж, а не бред. Под подошвами перцев была уже не грязь, а густой мох, мягкий, как искусственное резиновое покрытие. Идти стало намного легче. Я отбросил в сторону шест и застегнул куртку. Не стоит пугать старика, он слишком хорошо ко мне относится. Еще не даст рассказать, что к чему и сразу определит меня под капельницу. А я и отрублюсь благополучно, не успев отдать то, ради чего ходил на край этого мира. Дверь в его дом была открыта, впрочем, как и всегда, для всех, кому нужна помощь, будь это человек, мутант или какая-нибудь мелкая зверюшка, на которую наступишь и не заметишь. Я сунул руку в контейнер, достал оттуда предмет, одновременно похожий на гранату РГД-5, без запала и на артефакт поместь батарейки с золотой рыбкой, и перешагнул порог. Они обернулись одновременно. Доктор и его то ли псевдо, то ли пси-собака, разъевшаяся зверюга, несмотря на рыхлые телеса, обладающая хваткой бульдога и мозгами химеры. «Ты даже не представляешь, где я был!» И что я там видел? – сказал я, протягивая предмет хозяину лачуги, и при этом пряча в карман левую обожженную руку. Сквозь мои пальцы били ярко-оранжевые лучи. Псина сморщила нос, подпятилась. Оболотный доктор протянул руку и, нисколько не удивившись, взял у меня артефакт. От чего же? Вполне представляю ответил он. «Но, знаешь, стрелок, больше не лезь туда. И сам запомни, и другим перехожим скажи. Свою задачу ты выполнил. Теперь...» И тут я почувствовал во рту соленый привкус. По моему подбородку потекло что-то теплое. Вот, черт!» Раззявил пасть от счастья, что теперь подумает доктор. Но тут я осознал что бревенчатые стены внезапно стали кружиться передо мной в безумном хороводе, к которому как-то сразу присоединились потолочные стропила. Меня мягко прихнуло, и я понял, что лежу на полу. А может быть на земле зоны, готовые навечно принять меня в свои объятия? И солнце, взошедшее над моей головой бесконечно далеким голосом болотного доктора, проговорило. Держись, сынок. Я о тебе позабочусь. Все будет хорошо.